162. Гуру. Иммунитет духа достигается созвучием с высшими сферами и невозможностью созвучать с низшими, вследствие того, что все, что могло бы ответно вибрировать на их воздействие, полностью изжито. Очищенное тонкое тело не имеет в себе элементов родственных материй низших слоев, и ему нечем им созвучать. И когда тьма хочет обступить перешедшего в тонкий мир человека, она бессильна это сделать, ибо не имеет в нем ничего.